Ты, может, не устал, а я вот что-то задолбалась, с ребенком на руках кланяться, ворчу я. Давайте его кто-нибудь еще поносит, а? Надо будет заказать орешницы, слинг с бриллиантами, а то обычный смотрится недостойно жене императора, видите ли. Лиза, не бухти, подмигивает мне Азамат, забирая мелкого. Похоже, легкая победа над дверью его очень обрадовала. Впрочем, он сегодня с утра чрезвычайно весел. Да я так отмахиваюсь, не всерьез. Ну и где начинается экспозиция? А вот прямо здесь Хатанхон указывает мне старейшина Ойрак на полутемный коридор, в конце которого приезжает белый свет. Извольте пройти. Мы входим в гигантский зал с портретами императоров. Свет здесь тускловатый видимо, чтобы не выцветали. Рамы у картин узкие, но глубокие, и полотно далеко отстоит от стены. Все под матовым стеклом и в полный рост. Древнейшие изображения. Наш экскурсовод поводит рукой вправо. Не все сохранились. Вот этот портрет Агыра из Палина. Исходно был больше, но не поместился в императорский дворец. И потому император заказал уменьшенную копию. Портрет Иноя Вулканического сгорел при пожаре в столице. Вы видите репродукцию. А это известный всем аяу Кот, про которого говорили, будто бы он был оборотнем. Вот в этой части картину пришлось реставрировать. Она была разрезана несколькими лезвиями при загадочных обстоятельствах. Императора на картинах один краше другого. Надо понимать, это все очень красивые мужики. Но по самым первым портретам трудно судить, потому что там изображены какие-то роботы трансформеры с челюстями на шарнирах. Муданжская наивная живопись – это нечто. Портретное сходство начинает появляться примерно на середине зала. Мама с Сашкой экскурсовода не слушают. Все равно почти ничего не понимают а просто ходят по залу, рассматривая лица из древности. «О!» – внезапно восклицает мама. «Эциган, да это ж ты!» Эциган оборачивается на имя и вглядывается в портрет. «Хм, и правда похож!» – замечает Тирбеш. «Это Иран любвеобильный!» – невозмутимо комментирует старейшина. Он пять раз вдавил И каждая жена принесла ему от 10 до 15 детей. По сию пору на Муданге многие люди являются с ним очевидное родство. Эциган и Тирбеш шушукаются и хихикают. И вот, наконец, последний из павшей династии – император Аэда Хитроглазый. Это официальное прозвище, но многие еще помнят более вульгарные варианты. По портрету сразу видно, почему он хитро... глазы. Больше всего император похож на сдобный каравай. Весь такой круглый и румяный, в бороде. А из-под густющих бровей выглядывают очень черные и очень сощуренные азиатские глазки. Конь, на котором сидит правитель, тоже убедительный, поперек себя шире и морда абсолютно пофигистичная. «Да будет ваше правление уроком для меня», – бормочет Азамат и клонится. Репродукция портрета Азамата уже заняла положенное место справа от Аэды. Все-таки мой муж даже в этом ряду выделяется в лучшую сторону. Ваш портрет, Ахмат Хон, станет подлинным украшением нашей коллекции, когда из новости обратится в историю. В следующем зале нам демонстрируют портреты императриц. Этот зал гораздо больше, потому что с каждой императрицы портреты рисовали по количеству беременностей. В среднем изображений каждой тетки два или три, наследник и на всякий случай. Но, конечно, шесть жен любвеобильного предка Эцигана занимают одну из стен целиком. А тетеньки, надо сказать, не маленькие. Понимаю, конечно, что беременные, но такие лица одной беременностью не наешь. И еще интересно, что они все выглядят старше меня. Наш провожатый тоже это замечает. Обратите внимание, Хатанхон, вы останетесь в истории как самая молодая жена императора во всех мунданских династиях. А почему они все на таких тетушках женились? Спрашиваю. Женились-то на разных, но красивая женщина равно не родит. Старейшина пожимает плечами, как будто это должно быть очевидно. Ну да, как же я могла забыть, хоть на секунду, где нахожусь. Тоскливая репродукция псевдо -меня, совершенно теряется среди прочих необъятных тел. Что-то мне мой портрет не нравится, говорю. Надо будет еще ребенка сделать, и чтобы Бер рисовал, а не этот старичью с идеями. Азамата незаметно привстает на мысочке, а потом откачивается обратно на пятки. Как скажешь, милая, как скажешь. Да. Ирлик Хон помнится о грядущих чадах, говорил. Тихо замечает Алтангерил, и тут же делает вид, что внимательно изучает шестую жену любви обильного, огромную бабищу, родившую двенадцать человек и пережившую своего мужа на тридцать лет. В следующем зале тоже портреты, несколько малолетних князей, дочери императоров, старейшины и просто всякие известные люди. Потом, наконец, мы добираемся до зала с нарядами и украшениями. Там свет сразу во много раз ярче, и все камни сверкают так, как будто на солнце смотришь. Старейшина Ойрок методично повествует, кто и для кого шил каждый наряд, в каком районе добыты для него камни, сколько они весят, сколько золота и платины ушло на оправы и всякую подобную техническую информацию. Шатун с умным видом кивает, а замат время от времени уточняет места добычи. А я рассматриваю сами вещи. Прелесть муданских украшений в том, что они не ограничиваются ценностью. То есть не просто гигантский рубин в пиндюреле и здорово, а действительно красиво делают каждую вещь с задумкой, сюжетом. Вся одежда обязательно расшита защитными орнаментами и благопожеланиями. Но на большинстве предметов есть и еще какие-нибудь более художественные мотивы. Например, танцующие птицы, или играющие тигры, или прыгающие из воды рыбы. И все они расшиты камнями, так тонко подобранными по цвету, что выглядят как живые. «А что они будут делать, когда зал закончится?» – спрашивает мама у Азамата, остановившись в дальнем пустом углу. Табличка внизу гласит, что здесь скоро появятся вещи, из которых вырастет князь Алек. «Подвинут стену», – отвечает Азамат, – «саманные дома можно увеличивать. Музей уже много раз увеличивали. Когда-нибудь весь долход будет один музей». Пятый зал содержит предметы домашнего обихода императорских семей. Это прежде всего посуда и книги. Над книгами Азамат надолго зависает. и Интересуется, можно ли как-нибудь на досуге прийти почитать старинные тексты. Конечно, они все давно перепечатаны и растиражированы, но он, дескать, полагает, что в старых рукописях могут обнаружиться неясные места, где протерлось или смазалось допускающие двоякое толкование. Конечно, приходите, Радуется старейшина Ойрак. Наш город всегда счастлив принять вас, Ахматхон. Лиска, гляди, зовет Сашка. Подхожу. Стоят мои и Янка и ржут. В дальнем конце ряда с посудой выставлены муляжи еды, причем самые разнообразные. Запеченные птицы и звери, пирожки и лепешки, копченая и сырая рыба, фрукты и их сок приправы в исходном состоянии. Да, здесь у нас собрание императорской кухни, гордо сообщает старейшина Ойрок. Можете полюбоваться, что подавали к столу императорам в разные века. Например, при императоре Огыре было принято запекать целого ягненка внутри сама. Император мог в одиночку съесть такое блюдо. Вот здесь, смотрите, если заглянуть в рот саму, можно увидеть голову ягненка. Император Иляк Нежнорутый, наоборот, предпочитал, чтобы его завтрак был мелко нарезан и отделен от костей. Именно для его стола было изобретено блюдо хуньбимбик. Прошу взглянуть, здесь оно тоже есть. Господи, какое безумие! бормочет Янка, рассматривая искусственный бульон. А из чего они? В основном из дерева, Но некоторые вещи из воска, серьезно отвечает Ойрок. А что вас так забавляет, юная леди? Искусство приготовления пищи это огромная часть нашей культуры, которую, к тому же, легко утратить. Тот факт, что среди древних книг присутствуют также и книги с наставлениями повару, вас почему-то не смутил. Он делает недовольное лицо и ждет, видимо, что хихикающая Янка раскается, но тщетно. Что ж, продолжим осмотр. Вот здесь, у противоположной стены, у нас отдел картографии. Мы собрали карты всех масштабов и областей за все времена. Как видите, самые первые карты изображают местность к югу от Худула и к западу от горной цепи Ахмадул. Проще говоря, великие леса. Поясню для господ землян. Мы полагаем, что первые люди, появившиеся на Муданге, обитали именно в великих лесах, хотя сейчас там практически никто не живет в связи с великой опасностью этих мест. Худул был первой столицей Муданга и назывался он тогда Урват, что на древнем наречии означает «земля, отвоеванная у леса». В Худуле до сих пор поддерживается традиция именовать детей на древнем наречии. Он поворачивается к Азамату и кланяется. Мы счастливы видеть, что этот обычай жив и послужил для выбора имени вашего отца, вашего собственного и вашего сына. Азамат с трудом сдерживает улыбку. «Смею заметить», – Ойрок снова обращается к нам, «что все эти три имени непосредственно связаны с основанием первой столицы. Арават – это просто Перегласовка имени Урват. Азаматом звался вождь, основавший город, а имя Алек получили многие горные реки в той области за свою стремительность и силу. Азамат на сей раз открыто улыбается и кивает. «Нифига себе совпадение!» — шепчу ему. «Не хочу тебя разочаровывать!» — хмыкает он. «Но я думаю, уважаемый старейшина потратил не одну ночь выдумывая, как вплести мое имя в историю, чтобы выглядело красиво. То есть он гонит? Скорее немного подправляет факты. Нам очень мало известно о времени до первых императоров. Есть простор для фантазии, но ты не обижай его. Так положено. Следующий зал, по-моему, мало связан с императорами, но, несомненно, содержит полезную историческую информацию. Здесь собраны монеты разных периодов. Огромные таблицы старых алфавитов с пояснениями по чтению и полный список используемых на Муданге имен. «А что, новых не выдумывают?» – интересуется Сашка после того, как я ему объясняю, что перед ним. «Выдумывает, хотя редко», – отвечает Азамат. «Насколько я помню, список прирастает на 5-10 имен за столетие. Но здесь, как видите, есть куда добавить еще штук 200». Можем пока расслабиться. Новый зал возвращает нас к теме императорской семьи. Правда, весьма неожиданным образом. Там стоят гробы. Красивые такие, в форме лодок с резными фигурами на носу и корме. Открытые, пустые. Здесь вы видите копии гробов, принимает свящать ойрок, в которых были сожжены тела императоров. Пепел их похоронен в великих лесах, у истоков нашего рода. «А что, здесь огненное погребение?» с интересом спрашивает Янка. «Естественно», – пожимает плечами Алтангирел. «Бог подземного царства, бог огня. К нему можно попасть только через пламя». «Совершенно верно, совершенно верно», – подхватывает наш гид. «Подземное царство полно огня, как жерло вулкана». «Хм, странно», – стараюсь припомнить. Я там огня не заметила, только сады и фонарики на деревьях. Старейшина осекается и низко мне клоняется, а потом быстро меняет тему. «Ну, что ты его подкалываешь», — коряет меня Замат. «Действительно, есть такое поверье». А для кого мы с сунгутцем книжку делали? Пускай идет в ногу с наукой. В том же зале, что гробы, также представлены жезлы императорских духовников». Я видела такие штуки у алтангерела и ажгидимедина. Это толстая палка из дерева или кости, длиной от локтя до кисти хозяина. Как объясняет ойрок, духовники делают их сами из чего угодно, что для них обладает особым смыслом. Определенная порода дерева или кость конкретного животного становится основой. Затем жезл красят или оборачивают тканью, какого-нибудь значимого цвета. После этого на изделие можно привешивать все, что угодно. Драгоценные камни, перья, зубы, бубенцы, миниатюрные портреты, статуэтки из дерева или металла, символы, капсулы с водой или свернутой бумажкой с текстом, орехи, гизики. В общем, кто во что гораст. Азамат по секрету сообщил мне, что у Айшгдиедимедина на жезле привешена флешка, а у зеркальце. зеркальца. Тирбеш в другое ухо нашептал, что существует куча анекдотов про всякие смешные и недостойные предметы, которые можно найти у духовника на жезле. В дальней части зала, как мне сначала кажется, стоят просто какие-то несвязные предметы. Бутылка, камень, меч, прядь волос в пузырьке золотой зуб и даже огрызок, ну и еще пара дюжин разных странных вещей. А здесь у нас демонстрируются дары богов, объявляет старейшина Ойрок. Неоднократно за историю Муданга императоры удостаивались подобной милости. Вот это, например, прядь волос богини Ойны Мур, подаренная императору Аяо за радушный прием богини в облике выдровой кошки. Меча, собранного небесным кузнецом Адрхоном, удостоился император Окус Гроза Шакалов, основавший имен Билч. — Про огрызок расскажите, — просит Шатун, хихикая вместе с Оривой. — Это остаток волшебного плода, — хурится Ойрок. Сам плод был получен императором Иерихоном Могучим и даровал ему невероятную силу. Старейшина оборачивается к правой части витрины и ненадолго замолкает, решая, с чего начать. «А можно я угадаю?» – говорю. «Бутылку кому-то подарил Ирлик». «Откуда вы знаете?» – удивляется Ойрок. «Это и правда был дар Ирлик Хона императору Аэде. В бутыле содержалось драгоценное вино из драконьих яиц. У меня дома такая стоит. Я в нее компот наливаю. Удобная очень». Но если хотите, сдам, пока не разбили. Вы принимаете дубликаты. До сих пор не случалось, но мы обязательно обдумаем этот вопрос. А задочно отвечает старейшина. Хм. Так, продолжаем. Здесь вы видите зубную щетку, подаренную императору Аваэту, покорителю неба, красавице земли, когда он впервые в истории Муданга высадился на заселенной планете. Дальнейшие несколько залов не очень интересные. Там представлены поделки императоров и рукоделие их жен, украшения императорских коней и собачьи шлейки, мебель и оружие. Мужики все дружно принимаются рассматривать какие-то жуткие ятаганы и обсуждать технические детали. А я только тихо радуюсь, что кроме стола к нам в дом не перекочевала Больше никаких предметов интерьера. Мы прекрасно обойдемся по из этих громоздких многоугольных конструкций, требующих аккуратного обращения и тщательного ухода. А Азамаз зависает над какой-то деревянной штуковиной в самом темном углу. «Что это?» – спрашиваю, подходя. «Маска. Один из сыновей императора Иляка родился уродом и всю жизнь носил ее. Во всяком случае, при дворе». Он потом уехал куда-то на острова. Там уже неизвестно, носил или нет. Толстая деревянная маска не отличается изысканностью. Прорези для глаз и рта довольно грубые. Поверхность рубленная. Никакой краски и узоров нет. Я тыкаю азамата между ребер. Он аж подскакивает. Обычно он на щекотку никак не реагирует, но тут, видно, совсем не ожидал. «Брось бяку!» – говорю и не пугая ребенка всякими гадостями. Пошли дальше, а то я боюсь, как бы нам еще какой-нибудь тром не всучили. Замат перекладывает мелкого на левую руку, а правый приобнимает меня и выводит из зала.